Теперь, если рассматривать иерархическую пирамиду мира, заполняя её объём от верхнего полюса к нижнему, то выстраивается такая картина. Наверху потенциал разума сознания, у подножия неразум и бессознательное. Между ними сверху вниз разум, мышление, заблуждение, предрассудки, невежество, зачатки рассуждения, инстинкт. Далее рассматривает то, чего мы ещё не касались, но то, что имеет непосредственные отношения к человеку. Наверху потенциал качеств и чувств, у подножия бесформенное и бесчувственное. По иерархической лестнице пирамиды ниже потенциала качеств и чувств идут качества и чувства в чистом виде. Это 12 начал, но цветов, их сочетаний, аккордов и всевозможных последовательностей. Они дают нам все тончайшие созвучия, переливы и мелодии чувства. С чувствами мы получаем возможность созвучать внутренне, сопереживать, совсем с сущем быть полноценными людьми с качествами мужество, щедрость, целеустремлённость, сострадание и так далее, приобретаем способность перекладывать в жизни творческие энергии, рождённые чувствами. Принцип рождения 12-первооснов раскрывался в науке древних мистерий. Ученику при посвящении показывалось, как единое через несколько последовательных стадий правильных фигур угольник, четырёгранник, восьмигранник, куб, строит додекадер, двенадцатигранник. И как этот двенадцатигранник, состоящий из 12 пятиугольников, звёзд, разворачивается в нисходящую спираль высшей энергии разума. Она символически именовалась высочайшим драконом, змеем мудрости, творящим логосом, логос голос, глас слово. Этот двенадцатиличный логос, мировая спираль, выявляет из себя двенадцатиличную иерархию логосов-строителей как бы распадаясь на неё, как один белый луч распадается на радугу призматических лучей цветов. Совокупно эти иерархии ещё один творящий логос, начало. Эта иерархия творящего разума в соответствии с планом разума проектирующего создаёт проявленный двенадцатиличный семиричный мир, выявляя его из себя. В нём в разных явлениях то проявляется полная двенадцатиличность, то семиричность, оставляя пять промежуточных элементов как бы в тени, скрытыми. При касаясь к той или иной ноте в звуке, к тому или иному цвету в красках, мы вызываем к жизни той или иной из двенадцати начал в окружающем мире и соответственно в себе. 12 первых основ из мира высшего разума заложены, как в любом творении космоса, в каждом из нас в виде зёрен потенциалов начал. В эволюции закон сохранения энергии, что посеешь, то пожнёшь, заставляет нас страдать так же, как заставляем и страдать кого-то. Учит нас чувствовать, сочувствовать другим развивая в себе чувства и качества, начало, общее для всех. Ниже чувств и качеств человеческих в пирамиде мира идут эмоции. Они не развиты еще чувства и качества. Мы знаем хорошо по себе, что это такое, знаем их коварство и ненадежность, заставляющие нас не раз раскаиваться в чем-то сделанном под их влиянием. Их мимолетность и поверхностность всего лишь не развиты с чувств и качеств настоящих. Еще ниже идут зачатки, зародыши чувств и качеств их мы иногда называем низкими чувствами и качествами, например, эгоизм. Он в нас как зачаток чувства величия начал в нас заключённых. Ещё пример такого неразвитого зачатка гордыня. Она зачаток чувства собственного достоинства имеет общим с эгоизмом корень. Заметим, все самые низкие зачатки качеств и чувств имеют своим корнем высшие, дьявол обратная сторона Бога. Ещё пример страсть. Она зачаток любви. Воинственность она зачаток мужества, жадность зачаток бережливости, расточительность зачаток щедрости. Через обуздание в себе расточительности мы развиваем бережливость, через обуздание жадности развиваем щедрость. Через обуздание промедчивости развиваем осторожность, через обуздание трусости развиваем смелость. Через обуздание эгоизма развиваем уважение ко всему сущему и почитание начал в каждом другом существе. Именно поэтому все заповеди начинаются со слова «не», подразумевая приобщение к высшим качествам через духовную внутреннюю борьбу и преобразование низших качеств, победу над ними в высшие.